Васка Протолини. Повесть о бедных влюблённых. Часть третья. Глава шестнадцатая. Потом наступила зима. Шли месяцы, и чтобы избавиться от страха, от мысли о смерти, каждый старался глубже погрузиться в жизнь. Кузница перешла к Эуджению. Маргарита так и не вернулась в город. По воскресеньям молодежь часто ездила к ней в деревню, где она с утра до ночи возилась с племянниками, детьми, сестры, стараясь отвлечься от своего горя. Маргарита тоже бессознательно тянулась к жизни, ибо таков наш удел — жить и жить до дня кончины. Марио был наиболее частым посетителем Маргариты. Однажды, с разрешения альфредо который все еще был в санатории, ибо ему становилось не лучше, а хуже. Приехала Эмилена вместе с двумя влюбленными парочками. Сапожник не приминул публично похвастаться, что его пророчество сбылось. Джезуина сдалась первому же мужчине, который запутался в ее юбках. Теперь все считали, что это к лучшему. Даже женщины говорили, что джезуина молода и имеет право жить по-своему, тем более, что теперь о сеньоре заботится Лилиана. Пусть она хоть этим отплатит за все благодеяния сеньоры. Уго и джезуина не вернулись на Виаделькорно. Если мы хотим узнать о них, нам придется самим в скором времени пойти поискать их. После бури туманов пошел слабый снег. Наша улица мерзнет, коченеет, бережет тепло своей крови и утешается, насколько это в ее силах. Зимой, когда мусорщик Чекки идет на работу, на улице еще совсем темно. Окна закрыты, пение петуха из дома Нези словно доносится откуда-то издалека. Свет фонаря меркнет во мгле, нависший над палаццо Векио, который навеки повернулся спиной к Виаделькорну. В этот час наша улица кажется таким глухим местом, словно заброшенная крепость, а писсуар похож на сторожевую будку. Иногда по ночам ветер приносит с гор на равнину мелкий снег, и тогда улице устилает тонкая белая пелена, стирающаяся под ногами первых прохожих. Но достаточно этого налета иния, Чтобы чейки обязательно возвестил новость. «Не вставай с постели, и до да метели!» Кричит он в тишине, словно старинный глашатый. Но мало кто его слышит. У корнакейцев привычка спать, укрывшись с головой одеялом. Ведь в комнатах холоднее, чем на улице. Воздух сырой, от дыхания идет пар. Зима — враг бедняков. Чем теплее стараешься одеться, «Тем больше видна твоя нищета». Стады надевает два старых пиджака, один на другой. Нанни напяливает старую военную шинель. чеки носит свою форму не только на работе, но и дома. Ему не на что сменить эту голубую куртку с лилиями на отворотах и пуговицах. Землякоп Антонио облачается в какую-то черную хламиду, которая служит ему еще с молодых лет. Матери кутаются в шали, самые пожилые повязывают головы шерстяными платками. Дети ходят в школу, простуженные, закутанные в тряпки. Однако на девушках дешевые, но элегантные пальто с цветными поясами. У парней на шее модные шарфы. Когда подул северный ветер, Все любопытствовали, наденет ли Отелло меховую куртку, которую старый Нези сшил себе года два назад. Оказалось, что надел. Куртка пришлась ему как раз в пору. «Февраль короток да лют», — говорит пословица. В этом месяце барометр обычно стоит на дожде. У вдовы Нези разыгрывается эшиас, Элиза мучается с сердцем, а в комнате сеньоры... Не угасает камин. До наступления марта, когда зацветут герани, которые Маргарита подарила в Янке, на нашей улице в большом ходу таблетки и микстуры от кашля, мази от цыпок, припарки и ромашковые полоскания. С первых холодов и до теплых дней карнакейцы проводят долгие зимние вечера по очереди друг у друга, играют в лотой и беседуют. понедельник вечером вся улица собирается у Антонио. Во вторник за хозяина ревуар, в среду – Бруно, в четверг – супруги Карези. В пятницу эта дань богомолкам постепенно стала привычкой. Соблюдаются законы церкви, которая предписывает посвящать пятницу благочестивым размышлениям и постичать в этот день. Впрочем, у нас что ни день Великий Пост. В пятницу ложатся рано, если только нет экстраординарных посещений. В субботу настает очередь Милены принимать у себя соседей. В воскресный вечер прежде все собирались у Мачисте, а теперь идут к Отелло. После смерти отца он принимает гостей с расточительностью, подобающие владельцу солидного предприятия, который может позволить себе подобную роскошь. Идя на вечер в дом Нези, женщинам не нужно ни приносить с собой стульев, ни наполнять грелок раскаленными углями. Аурора разводит для гостей жаркий огонь в камине, да еще ставит две жаровни под столом, а на столе красуются оплетенной соломой бутыли с вином, которому Снедеринья охотно оказывает честь. Кроме того, подается длинный поднос, с шоколадными лепешечками Виола, что зовутся Чинтезимини. Для мужчин, которые всегда едят больше, чем женщины, и к тому же должны закусывать после выпивки, приготовляют и бутерброды. Нанни говорит, что по воскресеньям на Виаделькорно никто не ужинает дома. Но его злословие отдает местью. Дело в том, что Нанни частенько забывают приглашать. Но не все могут устраивать у себя такие приемы. У многих в квартире до крайности тесно. Многочисленного общества и не пригласишь. Половина гостей осталась бы за порогом. Сапожника это нисколько не огорчает. Но для мусорщика квартирный вопрос – чистое мучение. К Антонио и кривуару нужно приносить стулья и свой уголь, да ещё вносить по два сольду, если хочешь выпить чего-нибудь или погрызть засахаренного миндаля. Ниже, чем по своей цене, Ривуар уступить не может. Зато у Бруно и у Карези, как и в доме Нези, подают угощение. Но, конечно, не такое роскошное. А в субботу джема угощает гостей жиденьким но сладким шоколадом в красивых разрисованных чашечках из того сервиза который милена получила в подарок к свадьбе и специально для приемов принесла из своей квартирки на куре у каждого игрока в лото свои излюбленные карты и наоборот на их стороне написано его имя за три карты ставка 2 сольда за 620 чинтезима а кто берет девять, получает скидку. Но никто не может уследить за девятью картами одновременно, особенно когда номера вытаскивает Клара. Она всегда спешит мчиться, как курьерский поезд. «Недаром! За железнодорожника просватана!» сказала Луиза чеки На Клару, кроме того, возложена обязанность хранить лото, которое было куплено три года назад в складчину. На коробке неизвестно почему изображен Миланский собор с Мадонной наверху, а сбоку Фортуна – летящая девушка с завязанными глазами. Сумма выигрыша зависит от числа играющих. В среднем игрок, первым закрывший два номера, выигрывает четыре сольду, закрывший три номера – поллиры лиры. Заряд получают вдвое больше и, наконец, за полную карту – три лиры. Лато самая распространённая игра. В неё играют и в неаполитанских трущобах, и в лачугах на Вилльё, и в парижских предместьях, и в глухих испанских переулках. Это старая латинская игра. Иммигранты из Лукки завезли её за океан вместе со своими статуэтками. Наш флорентийский народ вносит в нее свои традиции, свои меткие словечки и простодушную откровенность. Каждый изощряется в остротах в соответствии со значениями номеров в лотерейной гадательной книге и не всегда сообразуясь с правилами приличия. но когда очередь доходит до достодырения начинается настоящий фейерверк. гроб кровь кареты кричит он, и все, даже ребята, должны знать, что это обозначает 4, 18 и 22, а что 7 – это заступ, 1 – малыш, 90 – страх, 47 – говорящий мертвец. Все это известно каждому приготовишке. «Кларинда», – объявляется Тодерини, «так обозначается очкастая цифра 88». потому что клоринда носит очки. «Наш повар!» — кричит он далее, вытаскивая из мешочка цифру 28. Это, как известно, номер рогатых мужей. Но сапожник тут же оборачивается к Беппино и, подмигнув, добавляет. «Считай, что к тебе не относится!» Потом начинаются неприличные намеки, которые вызывают всеобщее веселье. «Поцелуй!» «Грудь! Венерин холм!» Но тут мы умолкнем, опасаясь цензуры. Определения сапожника гораздо более точны и, по правде сказать, грубоваты. Вокруг стола фыркают и смеются. Луиза указывает на детей, которые жадно слушают. «Угомонитесь!» — говорит она. «Здесь ушки на макушке!» Из уважения к ушкам сапожник, вытащив девять, объявляет кака, хотя в прошлом году он говорил бухгалтер Карлино. Только ли из-за маленьких ушек? Или наши карнакейцы больше не позволяют себе подкровинничать, даже в тихомулку? Да, теперь о некоторых делах нельзя болтать даже за игрой в лото. И все-таки в более тесном кругу Об этом говорили всю зиму. С той страшной ночи никто уже не сомневался, что Карлину и Асфальдо повинны в смерти мочисты. Когда наутро бухгалтер появился у подъезда, Клара испугалась, словно перед ней возник сам сатана. Говорили об этих убийствах и на Вео-дель-Корно, и в Меркато, и повсюду. Газеты всего мира расточали слова порицания. В ночь апокалипсиса Дуччи висел на телефоне, вопя о своем неодобрении. «Этого не требовалось», — заявлял он. «На этот раз не было государственной необходимости». Он грозил ссылкой и расстрелами. Он даже пригрозил анафемой. «Вы меня больше во Флоренции не увидите?» Поэтому, как мы уже знаем, дело было передано на расследование в полицию. Но фашистская революция великодушно обходится со своими чадами. Но как не простить непорочным, хоть и беспокойным героям, их вспыльчивости? Многие из-за подозренных были выпущены еще во время следствия, других освободили условно. «В Италии восстанавливается нормальное положение», — так гласил заголовок газетной статьи, обобщивший мнение всей мировой прессы. Нормальное положение отныне будет основываться на применении чрезвычайных законов, о которых говорил Трибаудо. В эти дни Дуче верхом на белом коне с длинным султаном из перьев на черной феске корцевал по улицам столицы. За ним маршировали в черных рубашках и с непокрытыми головами представители новой, революционной аристократии. В первых рядах шел Пизану, а поэты возглашали, что петух истории возвестил о новом дне. Но так как петух хорош в стихах, а в жизни надоедлив, Карлину Бенчи потребовал, чтобы от Эллонезия свернул шею певцу своего курятника. «Я ложусь поздно!» «А это кукареканье мне спать мешает», — заявил он. Через несколько дней Карлино сказал сапожнику Стадерине. «У вас у всех очень трескучие будильники. Пусть купятся звонками потише или обходятся без них. Передай». «Будет исполнено, сеньор-бухгалтер», — сказал сапожник. Карлино протянул ему руку. «Если б ты не был холодным сапожником, я бы дал тебе подбить мне новые подметки». «Воля ваша, сеньор-бухгалтер», — сказал Стадерине. «Выпьешь чашечку кофе или предпочитаешь винный погребок». «Как вам угодно, сеньор-бухгалтер», — повторил сапожник. Они повернули на веды и Леони. Женщины подглядывали за ними из окон. Фидальма спустилась по лестнице, задыхаясь от волнения. «Что ему надо от моего старика?» — спросила она у Кларинды. «Господи Иисусе Христе!» — воскликнула жена пирожника. «Не сорвалось ли у вашего мужа неосторожное словцо против фашистов?» алеантина вытряхивавшая простыди на улице, сказала. «Пойдите за ними, Фидальма!» и, уходя, вздохнула. «Господи, боже мой, ну разве это жизнь?» Карлино взял Стадерине под руку и повел его к вывеске «Бар и табачная на углу Виадейнере. «Я лучше кофе выпью. Кофе бодрит и в голову не бросается, правильно?» «Святые слова, сеньор-бухгалтер», — сказал Стадерине. «Эй, сапожник, ты неисправимый соглашатель». «Есть у тебя своё мнение или нет?» «Я больше люблю вино, но мне и кофе по вкусу». «Вот это так! Ты, малый, свой, почему не записываешься в Фашио?» «Поверьте, никак времени не выберу, но я всей душой». «Знаю, знаю, вы на ведаль Верделькорну все красные. Впрочем, не все. Ты, например, человек неглупый». И понимаешь, как обстоят дела. Ты не записываешься только потому, что боишься прослыть предателем на своей улице. Нет, сеньор бухгалтер, уверяю вас. Просто у меня никогда нет времени выполнить формальности. Можешь не сомневаться. На Виадель Корно притушат головешку, которая там еще тлеет. С чем будешь пить кофе с Ромом или Анисовой? Бери сигару, закуривай. Я ее спрячу, а потом накрошу в трубку. Я обычно курю крошево. И, наверное, любишь нюхать табак, а? Я тебе подарю сто граммов, Макубина. Не стоит, синьор бухгалтер, не беспокойтесь. Сто граммов — это слишком много. Мы покупаем по десять граммов. А если мне заблагорассудится подарить тебе два кило? Может, я захочу, чтоб ты всю жизнь чихал за мое здоровье. Что ж, я неволен поступать, как мне угодно. Они вышли. Стадерине заложил сигару за ухо и попытался распрощаться. Но Карлино снова взял его под руку. Но что хорошенького рассказывает Навиадель Корно? Я тут живу, как иностранец. Как они приняли исчезновение петуха, «Ателло не протестовал?» «Нет, а коли уж он не возражал, так что уж другим соваться?» Тогда Карлинова выпалил свой заряд подготовленной чашкой кофе и пачкой нюхательного табака. «Но а как насчет прочего?» — спросил он. Мишень была подвижной. Человек, в которого метили, оказался на чеку. Выстрел едва задел его Но всё-таки произвёл лёгкий шок. «А разве вам ваша матушка не рассказывала?» Ответил сапожник вопросом на вопрос. «Они с моей матерью в откровенности не пускаются. Да мы с ней никогда и не говорим о нашей улице. Ну-ка, скажи, какая там погода?» «Холодно, сеньор бухгалтер. Март, а всё дует ледяной ветер. Разрешите откланяться?» Мне пора в мастерскую. Эй, сапожник, брось хитрить. Жена мочиста не показывалась больше? Нет, права же нет. Кузницу она передала под мастерью, а сама уехала в деревню. Знаю, я имею в виду другое. Поддерживает ли она отношение с Виаделькорну? По-моему, это исключено. Ах, исключено! Ты умеешь выражаться, когда захочешь. Да, Анте, кое-чему тебя научил. Врёшь ты. Прошлое воскресенье молодёжь ездила к Маргарите. Если вам это известно, то... Да, известно. И кроме того, известно, что уже после того, как показание Уго было наследствии признано ложным, ещё бы, на Веделькорну находятся люди... которые думают, что я или Вера они как-то причастны к делу мочистое «Не знаю. Ровно ничего не знаю. Может, вам это известно?» «Ах так, что моя мать ничего не знает и ничего не видит, это понятно, раз она всегда сидит дома. Но ты целый день торчишь со своим столом на улице, и я удивляюсь, как ты пропускаешь мимо ушей это шипение. Есть у тебя глаза...» — Есть уши? — Как не быть, сеньор-бухгалтер? — У меня тоже есть. И не одна пара, а целых четыре. Одну пару глаз и пару ушей я всегда из осторожности оставляю на Виаделькорну, чтоб они мне вечером ово всем доносили. В его словах, а главное в тоне, была угроза. Стадыри не чувствовал себя утлой латчонкой, подхваченной бурным течением орну в разгар половодья. Но, к счастью, в этот момент позади них раздался крик Фидальмы. «Римиджо! Римиджо! Куда вы его ведете, сеньор-бухгалтер?» Действительно, они шли по улице, которая вела к резиденции фашистской партии, но не потому, что у Карлино было такое намерение, А просто здание это находилось недалеко от Виа-Дейнери. Фидальма догнала их, и Карлино попрощался с сапожником. Но прежде чем уйти, он сказал Стадерине. Но ну, как Стадерине договорились, никаких будильников. И бетухи ваши пусть заткнутся, если не хотят, чтобы мы им свернули шею. «Какие будильники? О каких петухах он говорил?» — спросила Фидальма мужа, когда они остались одни. «Он хочет, чтобы по утрам будильники звонили потише. А петухи, знаешь, те, Свеа, Венеджа, они тоже его раздражают. Да их на ведаль корну и не слышно вовсе. Ну, а он, видишь ли, слышит». «Да ты-то тут при чем, Ремиджо? Скажи мне правду!» «Да это правда, Альба! Он хочет, чтобы я предупредил торговца птицей с Виа Винеджа!» Поклянись. Да лопни мои глаза!» Стадыри не рисковал ослепнуть, но он твердо решил не пересказывать ни одной живой душе, даже жене, своего разговора с Карлину. у сапожника язык длинный но страх лучше всякого ножа укоротит любой язык стодырине только сказал многозначительно что на ведаль корно кто то шпионит но других объяснений давать не пожелал теперь в стадырине был уверен что кто то доносит карлину о разговорах на ведель корну и не только о разговорах но и о мыслях о настроениях, о погоде, как выразился бухгалтер. Сапожник думал, что шпионит Элиза. А на самом деле с того утра, когда Элиза завтракала с Карлином в молочной, она больше не встречалась с ним. Однако Стадеринь хоть и не отгадал, но близко подошел к истине. Доверенным лицом Карлина был Нанни. «Как Сапожник-то этого не додумался?» Но так всегда бывает. На тех, кому мы должны бы не доверять более всего, наши подозрения обращаются в самую последнюю очередь. Разговор с Карлино лишил Стадерине его обычной веселости при игре в лото. Но иногда на него нападала чрезмерная развязность, и тогда он распоясывался, чего с ним раньше никогда не случалось. Вот вчера вечером... Вышел номер шестьдесят, и Стадерине назвал его без грубым простонародным словом, вызвав переполох среди матерей, не забывавших об ушках на макушках. И то сказать, всех ребят бросила в краску, и девятилетнюю Пикарду, и даже семилетнего Палле, самого младшего брата Клары, негодующих матерей и смутившихся ребят, выручил разговор о бесконечных толкованиях слов в лотерейной гадательной книге. Дело в том, что номер 60, помимо того значения, которое ему придал Стадерине, ада будет вам известно, тут имелось в виду то самое яблоко, которое соблазнило Адама. Еще имеет отношение к Мадонне. Это может подтвердить каждый любитель лоту. но когда аудитория успокоилась стодырни не удержался от сарказма ах мадонна я об это бы забыл сказал он ядовито и добавил правды всегда пугаются следствие о событиях ночи апокалипсиса двигалось черепашьим шагом зато на прошлой неделе закончится процесс так называемой банды муро Дело слушалось в судебной камере девятого участка, в двадцати метрах от Виа-дель-Корно. Всё то, что давит души людей и преследует их уже многие века, словно нарочно охватывает кольцом виа дель -Корно. В этом нетрудно убедиться. На расстоянии двухсот метров, в ту и другую сторону, не считая Палаццо Викио, тут находятся и резиденция фашистской партии, и трибунал, и Барджелло, и полицейский участок, и четыре церкви в летней древности. Примечание. Барджелло – здание, в котором со средних веков и вплоть до середины XIX века помещалось полицейское управление. Как говорилось в судебных материалах, кроме кражи на Виаболуньезе, Банди Муро, согласно 25-ти обвинительным актам, прилагаемым ниже, предъявлялось обвинение в целом ряде подобных преступлений, совершенных за последние два года лицами, до сих пор остававшимися неизвестными. По испытанному правилу бюрократической практики, ради доброй славы полиции, всякому делу нужно по возможности давать ход – Но если правосудие желает действительно показать себя на высоте, то оно должно найти кого-нибудь, кто послужил бы козлом отпущения. Не случайно самое давнее из 25 дополнительных дел относилось к тому дню, когда Муро вышел из тюрьмы, отбыв срок предыдущего наказания. Кадорно и Джулио не попадали в Мураты уже 4 года – Вот и представился для бригадьеры золотой случай – дать ход делам, которые плесневели у него в столе. Собственность, словно августейшая особа монарха, священна и неприкосновенна. Пусть иной раз преступник будет осужден невинно, зато еще одна возможная опасность предупреждена. Стоит ли волноваться от того, что этот преступник Джулио Солли, сын Эрнесто Солли, 32-х лет, женатый, рецидивист и поднадзорный, выразил намерение защищаться и доказывать на суде свою невиновность. Вспомним изречение нашего бригадьеры. Кто блудил, тот и будет блудить. В отношении банды Муро, Бригадиры представил следователю целую серию доказательств умозрительного характера, однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы королевский прокурор с легкостью потребовал для всех обвиняемых максимальные меры наказания. К тому же косвенным доказательством вины подсудимых было то, что в качестве их защитников на суде выступали известнейшие адвокаты – Между тем, дело не принадлежало к числу громких процессов, создающих защитнику имя, вроде какого-нибудь преступления, совершенного под влиянием страсти, когда адвокаты защищают даже бесплатно, довольствуясь популярностью и славой. В данном случае защитники согласились выступать за определенное, заранее оговоренное вознаграждение. И тут возникал вопрос – Кто же дал родным обвиняемых или соучастникам, скрывающимся от правосудия, такие большие деньги, чтобы оплатить именитых рыцарей адвокатской итоги? Каким образом такие златоусты, как адвокаты Контри, Маркетти, Костыльного, Тедеско, снизошли до того, что взяли на себя защиту самых обыкновенных уголовников? Они же знали... что за беспокойство им заплатят деньгами, вырученными от продажи краденных вещей, которые после 25 грабежей, перечислявшихся в дополнительных обвинительных актах, так и не были найдены. Но профессиональная тайна позволяла им умалчивать о том, кто привлек их к защите Муро и его сообщников. В день суда... Все карнакейцы, свободные от работы, находились среди толпы, заполнившие места для публики. Нанни был одним из наиболее рьяных. Он пробрался к самой Балюстраде и уцепился за нее, чтобы не потерять место. Когда ввели подсудимых, он подал в знак сначала Джулио, потом Моро. Они сделали вид, что не замечают его. Кадорна тоже. Но любовница Муро, которую усадили на скамью перед решеткой, обернулась к Нанне, плюнула на пол и растерла ногой, чтоб предатель понял. Тогда нанни нырнул в толпу и стал слушать из последних рядов. Лицо его пожелтело, глаза бегали, как у лисы, попавшей в западню. Рядом с ним оказалось двое карбинеров, которых поставили следить за порядком в публике. их присутствие еще больше усиливало смятение Нанни, он ушел. На следующий день, на вопрос федальмы осведомлявшейся, почему он не идет на второе заседание, Нанни ответил, что он, как поднадзорный, не имеет права находиться в здании суда. Превосходное алиби! Соседи утешали Нанни и подробно рассказывали о ходе процесса, который длился четыре дня и закончился в пятницу вечером. Лилиана ни разу не была в суде. Джулио запретил ей приходить. «Я не хочу видеть, как ты мучаешься», — сказал он ей при свидании. «Тебе, наверное, покажется странным, но право. Если тебя не будет, я буду чувствовать себя уверенней». В перерывах между заседаниями Лилиана видела мужа в окно подвальной камеры трибунала, выходивший на Боргу де Игречи, параллельный Виа-дель-Корну. Сержант Карабиниров позволял Джулио цепляться за решетку окна, прорезанного вровень с улицей. Джулио подтягивался на руках, а Лилиана становилась на колени. Кроме решетки на окне была еще сетка, частая, как сито. Но все же они касались друг друга, прижимая руки к этой сетке. Лилиана взяла ребенка от кормилицы и как-то раз принесла его показать Джулио. Девочка выросла и больше уже не плакала. А Лилиана плакала. Ей казалось, что и Джулио плачет. Ведь он в первый раз попал в тюрьму с тех пор, как они поженились. В голосе его слышались слезы, а лица через густую сетку Лилиана не могла различить. Перед ней была лишь какая-то тень. «Теперь иди домой», — говорил он. «Иди. Я не хочу, чтоб ты видела, как меня посадят в тюремную карету в наручниках. Я знаю, какую жертву ты для меня принесла. Что я могу тебе посоветовать?» Оставайся у сеньоры, если тебе там хорошо. Теперь для меня дело кончится скверно, Лилиана. Спасибо тебе за все. И от друзей тоже спасибо. И он спрыгивал вниз. Лилиана слышала его голос, доносившийся из-под земли. «Приходи в полдень, приходи в семь, приходи завтра, приходи в семь, приходи в полдень». Сегодня вечером вынесут приговор. Вечером в пятницу после приговора Джулио не захотел подтянуться к решетке. Лилиана звала его, став на колени, просунув голову в квадрат решетки и прижавшись лицом к сетке. Наконец послышался его голос. «Десять лет, Лилиана, десять лет, ты уже знаешь...» «Я тебе буду писать. Сейчас меня уводят. Пиши мне. Поцелуй девочку». «Джулио! Лилиана! Джулио! Джулио!» «Лилиана, запомни, Нанни — шпион. Все из-за него!» Сеньора, в объятиях которые Лилиана выплакивала свое горе, сказала, «Мы разочтемся из Нанни. Адвокаты тоже хороши». Паршивцы этакие, я выставила такую коллегию защитников, какой не бывало со времен процессов у Скати. Шесть тысяч лир! Они даже не добились признания смягчающих обстоятельств. Но если бы попросить бригадьеры произвести экспертизу почерка, каким написаны полученные им анонимные письма, которые подали ему мысль о двадцати пяти дополнительных обвинениях. Оказалось бы, что все эти письма написаны рукой сеньоры. Сапужник Стадерини, пожертвовав заработком, не пропустил ни одного заседания. Он сказал, «Джулио выйдет в 1936 году». к этому времени много воды утечет девочка тогда уже кончит начальную школу сказала клара еддальма вспомнив о своей обязанности репортера спросила а где нани что его не видно дома у него кажется лихорадка ответила Леонтина. а луиза чекки добавила и еще вы вечно торчит в дверях Наверное, простудился. Хуже, чем простудился. Однако на не мучают ни угрызения совести. Сидел он дома и размышлял только от страха за собственную шкуру. Теперь он был уверен, что Джулио, кадорна Моро и его сожительница знают, что именно он доносчик, сообщивший, как Джулио спрятал у себя под кроватью украденное добро. Неважно, когда именно Джулио увиделся в этом, они знают, и это главное. А раз им все известно, то, несомненно, об этом сообщили и воровскому сообществу. Все жулики Флоренции знают, что Нанни снюхался с полицией, и они лишили его права гражданства в Малосарде. Нанни теперь в положении разжалованного кадрового офицера. священника, лишённого сана, художника, потерявшего зрение. Он испытывает чувство похожее на ужас Асфальду, боявшегося пропустить вторую волну. На смятение Уго, думавшего, что товарищи считают его предателем. Есть, конечно, разница в худшую сторону. Нанни действительно предатель, но сходство в том, что для Нанни... Как для Уга и для Асвальдо, самое главное в жизни – сохранить уважение и доверие своих собратьев. Существует честь партийная, классовая, а бывает и честь кастовая. Разумеется, здесь есть градация ценностей, но гамма чувств не меняется. Нань такой, каков есть, каким сделала его жизнь. Но ему нечего ждать ни жалости, ни прощения, и он это сознает. Он разорвал узы солидарности, соединяющие людей, которые ведут одинаковую жизнь и совместно защищаются от врагов. нан не предал свою касту, и хотя он сделал это, чтобы уйти от зла к добру, все равно предательством не спасаются. нан не стал служить бригадьерам, испугавшись плетки и прельстившись подаренной тосканской сигарой. А из страха перед дубинкой, да за малые поощрения в виде табака, он доносит Карлину о погоде на Веделькорну. Но для Малосарды достаточно его связи с бригадьерой. Это означает гражданскую смерть. Если заболеет Элиза или ее арестуют за проституцию, Или если она бросит Нанни, на и он будет вынужден снова работать, ему придется рассчитывать только на свои собственные силы. А они теперь слабы, ненадежны, Нанни никогда не умел ловко работать. Его специальность – кража со взломом, и для такого дела требуются сообщники и предприимчивость, которой у него никогда не было». Следовательно, у него всегда перед глазами призрак голода, который каждую минуту может стать реальностью. Рано или поздно нам не придется идти на добычу, промышлять одному. Он уже ощущает на запястьях холод стальных наручников. Слышит голос бригадьера. «Я ведь говорил, что тебе не выйти из-под надзора». С ужасом и отвращением... Он чувствует на щеках и на губах плевки своих собратьев во время прогулок на тюремном дворе и боль от побоев, которыми заключенные угощают его в камере. Никто не даст ему даже понюшки табаку. Не на что будет нанять адвоката. Придется довольствоваться защитником по назначению. Настал вечер, а Элиза все не шла. Унань не пересохла в горле. Его бил озноб от предчувствия всех этих ужасов. Он отправился в погребок на Виаде и Солонае и выпил на все деньги, какие у него были, а потом чуть не силой заставил наливать ему в кредит. И когда во время вечернего обхода кабачков, подлежащих надзору полиции, в распивочную вошел бригадьерэ, Нанни увидел в нем соблазнителя, Мефистофеля, нечистого духа, пришедшего требовать проданную ему душу. И тогда Нанни шагнул навстречу бригадиры и плюнул ему в лицо.